Глава 17 в замке кощей бессмертного было шумно горели сотни огней гарнизон не спал и готовился к обороне большая его часть еще с полуночи отправилась вниз с провизией в подкрепление войску темного офицера оставшиеся в крепости воины облачались в доспехи проверяли оружие готовили луки и стрелы выходили на стены к бойницам но вся эта суета не касалась комнаты на самом верху башни где по-прежнему царили полумрак и покой. Кощей самостоятельно, без посторонней помощи, затянул последний ремень на навехоньком черном панцире, проверил остальные латы и кольчугу. Все было готово, не мешало, не скрипело. Баба-яга, как и прежде, была рядом. Теперь она стояла у каменного стола и гладила по голове спящего иваншку дурачка, но смотрела не на него, а на Кощея. Когда тот закончил с доспехами, сказала, «Уже утро. Двери в ее мир почти закрыты. Она не сможет вернуться». кощей взглянул на ведьму. «Почти. Плохое слово. Ненадежное. Вот что ты сделаешь, яга. Лети в свою избу к колдовскому котлу. Волколаки. Отправь их всех». — Пусть разрушат ту железку, что послала сюда девчонку. И зеркало. Хватит с нас гостей. Там ведь всего один страж, и он не справится. — Поняла, Кощевшка, так и сделаю. — Ну а ты куда собрался? — Наш мир спасать, — ответил Кощей и покинул комнату.